По окончании рекогностировки я вернусь вместе с ним и на Рождество, если небо будет угодно, вся наша семья воссоединится в Англии. В Нью-Йорке мы приняли на корабль отряд в 3000 человек, включая два поредевших полка американских рейлистов из Нью-Йоркского ополчения, где служил мой досточтимый родственник капитан Уилл Эсмонт, и наша флотилия двинулась вверх по Гудзону, который на мой взгляд, живописнее Рейны.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 Тем временем мы еще затемно перебросили 2000 человек без артиллерии на западный берег к Стоуни-Пойнт, как раз напротив Верплекса, к подножью высокого, круто нависшего над рекой утеса, никогда прозванного хозяевами этих мест голландцами, Дандербергом.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 Вот тут-то поручик Джозеф Блейк, отец некого Джозефа Клинтона Блейка, что с нежностью поглядывает на одну юную леди и заслужил приход в поместье Уоррентонов, отвратив смерть от владельца этого поместья и вашего покорного слуги».